Глава «Внешнеполитический кризис» 27-го года В 20-е годы наиболее трудные отношения у СССР были с тремя странами – Польшей, Британией и Китаем. Первое считалось самым географически близким и потому особенно опасным врагом. Там нашли убежище остатки с антисоветских военных формирований, иногда предпринимавшие рейды на советскую территорию. Живо было и болезненное воспоминание поражений двадцатого года. В Москве бдительно следили за польской внешней и внутренней политикой, тревожились, что соседнее государство может стать плацдармом Запада для новой интервенции. У поляков тоже были веские основания подозревать Советский Союз в агрессивных и подрывных намерениях. Особенное беспокойство Варшавы вызывало наметившееся сближение между Москвой и Берлином. У Польши с Германией имелись взаимные территориальные претензии, и страх оказаться между двух враждебных государств побуждал польское правительство искать союзников среди держав-победительниц. А это, в свою очередь, повышало градус советской настороженности. В 1926 году отношения еще больше обострились, потому что в Польше произошел переворот и установилась диктатура Юзефа Пелсуцкого, которого большевики считали лютым врагом советов. Совнарком предложил Польше заключить пакт о ненападении. Предложение не было принято. А в июне 1927 года в Варшаве застрелили советского посла Войкова. Конфликт дошел до высшей точки. К этому времени международное положение СССР и без того стало шатким. На двух остальных чувствительных направлениях, английском и китайском, тоже разразились бури. В начале года в Китае произошел разрыв между коменданом и коммунистами. Москва выступила на стороне последних, и в ответ правительство Ченкайши инициировало разгром советского представительства в Пекине, а затем выслало всех большевистских военных советников. Китайскому правителю придала решимости поддержку Лондона, давно искавшего повода для укрощения советской экспансии. В предыдущем, в 1926 году, Англию потрясла всеобщая стачка, на время парализовавшая страну и поставившая ее на грань гражданской войны. Явная тайная помощь, которую комендатер оказывал бастующим, усилила позицию кругов, которые считали, что Советским Союзом следует вести себя жестко. В феврале Англия потребовала от Москвы прекратить вмешательство в китайские дела. А когда ободренный этим Димашем Чунгайши перешел в наступление, Лондон разорвал СССР дипломатические и торговые связи. В это же время улучшились отношения с Францией, потребовавшей отзыва советского посла. Произошло несколько вооруженных столкновений на китайской и польской границе. Эта цепочка событий получила название «Военная тревога 1927 года». В Советском Союзе начался настоящий психоз, еще более острый, чем во времена ультиматума Кирзона. ЦК выступил с обращением ко всем рабочим и крестьянам, призывая их отразить империалистическую агрессию. На 15-м партийном съезде Сталин объявил, что времена мирного сожительства с Западом закончились и что ситуация напоминает 14-й год. Именно в этот момент, на волне тревожных ожиданий, в сталинском окружении и было принято решение переходить от НЭПа к политике осажденного лагеря подчинить всю политику главной цели – повышению обороноспособности страны. Некоторые историки считают, что реакция советского руководства на внешнеполитический кризис была преувеличенной, что Сталин намеренно нагнетал напряженность ради установления своей личной диктатуры. Однако дело было не только в сталинских амбициях. В военном и экономическом отношении Советский Союз действительно был очень слаб. Красная армия в рядах в которой к концу Гражданской войны состояло более 5 миллионов солдат, сократилось почти десятикратно. Ее вооружение устарело. Оборонная промышленность смогла обеспечить потребность в патронах всего на 8%. В строю находилось лишь полторы сотни бронеавтомобилей и танков. По данным советской разведки, Красная Армия не смогла противостоять даже коалиции небольших соседних государств враждебных СССР. Польши, Финляндии, Румынии и Прибалтийских стран, не говоря уж о войне с великими державами. В седьмом году Политбюро проводит заседание за заседанием, выискивая средства на усиление армии и развитие оборонной индустрии. Но было ясно, что без коренной перестройки всей экономики выполнить эту задачу невозможно. А для перестройки экономики придется менять все общество. Это осознание и стало Итогом эпохи колебаний, завершившейся в конце двадцатых.